глава 18 алена пытаюсь вырваться, но не получается охранники держат слишком крепко и тащат меня к машине егор остался в доме его же убьют из за меня убьют не могу этого допустить но ну и помешать тоже не могу сердце обливается кровью а тело трясет как в лихорадке не знаю что делать как помочь ему Из нее нет выхода. Лишь медленно падающий потолок, который раздавит меня. Нельзя сдаваться. Нужно что-то делать. Собираюсь силами и предпринимаю еще одну попытку освободиться. Удается. Со всех ног бегу обратно. Но охранники заведомо быстрее и сильнее. Они меня ловят и снова ведут к машине. Как куклу закидывают на заднее кресло и блокируют двери. Вот и все. Мышеловка захлопнулась. Падаю на сиденье и прикрываю глаза. Меня трясет от отчаяния и страха. Почему все должно вот так закончиться, не успев начаться? Это несправедливо. Так не должно быть. Слышу выстрелы, понимая, что это конец. Они убили его. Егора больше нет. Зажимаю уши руками и даю волю слезам. Надрывные рыдания царапают горло, а сердце истерично бьется в агонии. Я не хочу. Не могу. Не знаю, как жить дальше. Без него. Лучше уж умереть, чем вот так. Опять слышу звуки выстрелов. От каждого вздрагиваю. Сажусь и с тоской смотрю на дом. От слез все расплывается. Прислоняющий кой к прохладному окну и молюсь за него. Случайно замечаю, что охранники все как один подрываются и бегут к дому. Меня словно встрахивает и возвращает в реальность. Это мой шанс. Надо воспользоваться ситуацией и попытаться сбежать. Уверенно вытираю слезы и неуклюже перебираюсь на водительское кресло. Машина заведена, но ехать в таком состоянии не решаюсь. Нажимаю кнопку разблокировки и открываю дверь, чтобы выйти. Но не успеваю. Меня буквально вносят обратно в салон. Сама не понимаю, как, но оказываюсь на пассажирском кресле. «Пристегнись!» — врезается в меня до более знакомый голос, заставив вздрогнуть всем телом. «Егор!» Шепчу сухими губами, я смотрю на него, не понимая, как такое возможно. «А ты кого ждала?» — довольно усмехается он включает нужный режим и нажимает на газ. Машина резво трогается с места. Меня по инерции откидывает к спинке. Скрикиваю и судорожно пристегиваю ремень безопасности. Ничего не понимаю и не могу поверить глазам. Неужели это правда? Но я же слышала выстрелы. Егор, это правда ты? Осторожно спрашиваю и зажмуриваюсь, когда машина на всем ходу влетает в ворота. Створки распахиваются. И Егор выруливает на дорогу. «Ну не Дед Мороз же!» Расплывается в улыбке и обеспокоенно крутит головой. «Прости меня!» «Потом! Пригнись! Быстро!» Машина резко уходит влево. «Прости меня!» «Потом! Пригнись! Быстро!» Машина резко уходит влево. Подчиняюсь и слышу выстрелы, скрежет металла и звук бьющегося стекла. Перед глазами все кружится. Меня мотает из стороны в сторону. Сгибаюсь пополам и накрываю голову руками. Трясет от страха и холода. Практически теряюсь во времени и пространстве. Лишь присутствие рядом Егора дает четкую надежду на благополучный исход. Вскоре все стихает. Слышен лишь шум дороги и недовольное рычание мотора. Значит, мы еще живы. «Ты цела?» Взволнованный голос Егора звучит, словно сквозь вату. а «Я никак не могу на него отреагировать». Горло сковывает. Горло сковывает спазм, а тело не слушается. «Алён, не молчи!» Он касается моей спины ладонью, запуская мурашки по коже. Вздрагиваю от неожиданности. Робко поднимаю голову и осматриваюсь. Вокруг темнота, и ветер нещадно лупит из разбитого окна. Зябко веду плечами и тяжело дышу. «Не ранена?» Вроде нет. Бормочу и пытаюсь ощутить свое тело целиком. Не чувствую боли. Лишь дискомфорт в некоторых местах. Возможно, ссадины или царапины. «Слава Богу!» — облегченно выдыхает Егор. Поворачиваюсь к нему и пытаюсь в потемках рассмотреть его. Замечаю красные разводы на рубашке. «А ты? У тебя кровь?» «Ерунда! Царапина!» — отмахивается он и сжимает мою ладонь. Все хорошо!» подносит ее к губам и мягко целует. «У нас все получилось». От этих слов облегчение прокатывает волной по телу, но сомнения все же остаются. «А Михаил?» Мой голос дрожит от волнения. «Он обещал убить моих родителей, если я...» «Ты теперь вдова», — перебивает Егор, не давая мне договорить фразу до конца. «Как это?» понимающе еще хлопая ресницами, пытаясь сообразить, что он имеет в виду. Все, маленькая моя, выдыхай, мы победили. Обнимаю себя руками, чтобы хоть немного согреться, и откидываюсь на спинку. Куда мы едем и зачем? Не имею ни малейшего понятия. Но это и не важно. Главное, мы смогли выбраться вдвоем. А значит, появился шанс на будущее. От этих мыслей... Теплеет на сердце. «Ты правда полицейский?» Спрашиваю прямо то, о чем рассказал мне Михаил. «Правда. Прости, не мог рассказать», — хмыкает «Твой муж был в разработке, а я работал на него под прикрытием». «Ничего не понимаю», — качаю головой, путаясь в терминах. Мозг совершенно отказывается работать. «Ты нам очень помогла». Краем глаза замечая стремительно приближающиеся фары в боковом зеркале, и непроизвольно напрягаюсь. «Машина!» Хрипло шепчу и от страха вжимаюсь в спинку. «Что?» Егор поворачивается ко мне. «Нас преследует машина!» Указываю пальцем на зеркало. «Черный джип!